Глава 43. Лорд Кристофер Блейк. Осторожно, едва касаясь, чтобы не разбудить, убрал каштановые пряди с лица любимой, не в силах отвести от нее глаз. Совершенная, нереальная, моя. До сих пор не мог поверить, что при всей нелепости ситуации, когда все улики указывали на мою неверность, Виктория не усомнилась во мне. Даже если и были подозрения, одного взгляда в мои глаза жене хватило, чтобы они развеялись. И это намного дороже каких-то десяти тысяч золотых. Сегодня я в очередной раз убедился, что обязан всеми силами беречь свое сокровище. Беречь и приумножать, чем активно и занимался весь оставшийся вечер и полночи. Откинув прочь все мысли о монтероках и подлых служанках, мы просто наслаждались друг другом. Любили чувствовали, доверяли. Кажется, я все-таки растопил ледяную броню своей неприступной королевы. В животе заурчало, и я, пока Виктория спит, решил совершить осторожный набег на кухню. Бесшумно, словно воришка, добрался до продуктов и нарезал самых простых бутербродов с мясом и сыром. С вечера оставался ужин, но его нужно было перекладывать в специальную посуду, разогревать, а после перекладывать уже на тарелку. Слишком сложно и долго. Убрал следы преступления и на выходе из кухни столкнулся с Кларой. Девушка покраснела, а я вдруг вспомнил слова Альберта про слышимость в доме и смутился уже сам. «Ты чего не спишь?» – спросил служанку, подрствующую в столь поздний час. «Лорд Блейк, я заметила, что вокруг дома ходят двое бродяг», – начала она, потупив взгляд. «Сейчас по ночам очень холодно, а в дом приглашать посторонних опасно. Могу я предложить им горячего отвара с булочками?» У нас ужина осталось много, а завтра они уже не будут такими вкусными». В очередной раз поразился тому, какое доброе у Клары сердце. Ей не важно, кто нуждается в помощи, ее госпожа или простой бродяжка. Она не искала выгоды, а переживала всей душой и помогала, чем могла. Я выглянул в окно и заметил две мужские фигуры через дорогу. Угрозы от них не почувствовал, но когда Клара понесла угощение, вышел вместе с ней на крыльцо, чтобы проконтролировать. Термос с отваром и пакет с булочками они приняли с благодарностью. Заметив меня, один из мужчин, глядя мне прямо в глаза, приложил два пальца к губам, а после продемонстрировал их наружу. Я знал этот жест и не раз видел его. Так наемники приносили клятву верности, таким образом демонстрируя, что готовы защищать нанимателя ценой своей жизни. Второй бродяга повторил жест, а я кивнул, принимая их клятву. Эх, Клара! «Знала бы ты, кого подкармливаешь, добрая душа», — усмехнулся про себя. Можно было не волноваться насчет дома. Все, кто в нем, теперь под охраной гильдии. Клара наконец-то отправилась спать, а я подошел к окну. Наемников на прежнем месте уже не было, но я знал, что они где-то поблизости и придут на помощь в случае опасности. Переговорник в руках моргнул, сигнализируя, что пришло сообщение от Делаберта. От него уже приходило сегодня два, на которые я не ответил. В первом Шурин написал, что забрал зелье, во втором, что Стелла готова его принять и просит пожелать им удачи. Судя по времени отправления, последнее было написано пять часов назад. Несколько ударов сердца колебался, прежде чем открыть третье. Блондинчик был краток. «Сработало!» Поцеловал Викторию на прощание, оставил записку, что я у Альберта, и вызвал шмеля, который спустя полчаса остановился у особняка де Лаберта. Вместо хозяина дома меня встретила Стелла. Девушка выглядела уставшей и растрёпанной, но счастливой. «Я теперь не подчиняюсь клятве!» Сверкая ослепительной улыбкой, поделилась она. «Куда вскочила?» Послышался недовольный голос Альберта, спускающегося по лестнице со второго этажа. «Я разве не ясно сказал, что тебе нужно отлежаться?» «Прости, Ворчун, я не могу отлеживаться в кроватке, тем более что себя ты не предлагаешь в качестве грелки». Мне нужно сделать кое-что. Скоро вернусь. Соскучиться не успеешь?» Подмигнула она и послала Альберта воздушный поцелуй. «Вот неугомонная!» Возмутился Делаберт. Проводив хмурым взглядом Стеллу Маклар, он, наконец, обратил внимание и на меня. «Предупреждаю сразу, Крис, это очень больно. Я не шучу. Можешь не рассчитывать, что гусинными перышками пощекочет». «Я готов», — уверенно заявил ему. Хотя в душе все же было некоторое волнение. Альберта проводил меня в комнату, где уже находился их семейный лекарь. Стелла также пила зелья под пристальным контролем обоих мужчин. Несмотря на положительный результат, я волновался. В первую очередь, потому что так и не успел рассказать Виктории, что собираюсь вернуть себе утерянные воспоминания, и неизвестно, как они могут изменить нашу жизнь. Делаю глоток, не чувствуя вкуса, и ложусь на кровать. Обратно пути. Уже нет.